В назначенный час подъехало несколько машин и два американских бронетранспортера с небольшим конвоем. Власов с адъютантом и переводчицей погрузился в свою черную «Шкоду», колонна тронулась, Донаджу помахал ей вслед рукой. Машины и к о н в о й двигались неспешно по узкому извилистому шоссе, обсаженному деревьями. Впереди блестело на солнце озеро через открытые окна машин. Подувал ветерок, так проехали километра два. Внезапно колонна остановилась. Поперек дороги стоял Виллис с советскими офицерами и несколькими солдатами. Власов тревожно огляделся. Американцы из конвоя пересмеивались и пожевывали резинку, не проявляя ни беспокойства, ни интереса к Виллису. в ы л е з ш и й из него офицер о чем-то поговорил со старшим американского конвоя и отправился по обочине вдоль колонны, заглядывая в открытые окна машин, улыбаясь и заговаривая с водителями и пассажирами, солдаты с автоматами продолжали сидеть в в и л л и с е «Наверное, проверка?» — нерешительно произнес а д ъ е с а н т «Но почему они проверяют американскую колонну?» — Андрей Андреевич, с ним наш командир п е р в о г о батальона Кучинска. — Нам проверки нет. — пробормотал Власов, поспешно ложась лицом вниз на дно автомобиля. — Прикройте меня побыстрее одеялом, а вось не заметят. — Да ноги, ноги на меня поставь для маскировки. Чуть что скажешь, что барахло, мол, возишь в ногах. Офицер не спеша приближался. т е п е р его хорошо можно было разглядеть. Капитан, лет двадцати пяти, чистенький, видать, из штабных. Близко посаженные глаза, у ж топориком. Доносились обрывки разговора с сафером машины, что впереди. — Чего мотаетесь взад-вперед? — без особой злости говорил капитан. — Ехали бы прямо к нам и в плен сдавались. — Свои ведь все же. Советская власть — самая гуманная власть. Она во всем разберется. Кто не виноват, тот не виноват. Ну, а если н а п о с к у д и л так приди с п о в и н н ы й зачтется. Простым ребятам, а их большинство, наверняка бояться нечего. Ну, с офицерами, конечно, сложнее, но и им лучше самим прийти покаяться. Повинную голову меч не сечет. Очередь дошла и до черной шкоды. Капитан был уже рядом, заглянул в окно. — Так, вас тут трое, — констатировал он. — Шофер, женщина и вы, — обратился он к адъютанту. — А везете что? — В ногах, спрашиваю, что? Не дождавшись ответа, капитан рывком открыл дверку машины и потянул за край одеяла, под которым обнаружилась скрюченная фигура. — Товарищ генерал? Округлились глаза у капитана. «Неужели вы?» «А ну, выходи, шины!» «Руки вверх!» Резко меняет он. Вдруг закричал он и выхватил пистолет. Власов вылез из машины с чувством безмерной усталости и безразличия. «Руки вверх!» п о д н я л в с т а л «Да хоть ты разорвись от крика, молокосос несчастный!» Руки еще перед п о д н и м А что э американцы? — глянул он в сторону б р о н е п о р т е р Ха-ха, сидят себе и смотрят. — Сдали, значит, сволочи. Сговорились. Вроде бы все случайность р е ш и л а Никто выдавать Власова не приказывал. Ехали, ехали, и на советский патруль нарвались. Он взял у них командующего РОА. и забрал по принадлежности так сказать а они умыли руки сволочи чего стоишь внезапно опозлился власов на стреляй схватился он за борта своего м у н д н и р а как бы порываясь расстегнуть его и наступая на капитан не мне судить вас побледнел вас народ товарищ сталин — Судить будут. — д ы уж осудили вы меня и к смерти приговорили, — скривился. Лицо капитана приняло скучное будничное выражение. Стволом пистолета он ткнул Власова в спину.